Глава 26. Клаус. День назад. Когда хрупкая фигурка девушки скрылась за порталом, я еще около пяти минут стоял и мог под дождем, как самый последний кретин. Холодные тяжелые капли барабанили по спине и лицу. Не будь я драконом, то точно бы околел. Животная сущность согревала внутренности, но вместе с этим мешала нормально дышать и соображать. В ночь после бала дракон во мне начал извиваться, ворочиться точно червяк, всю душу изброзил своими подтугами. Не мог выбрать ее истиной, проворчал я, мысленно обратившись к зеленой ящерице. Теперь мы оба страдаем. Она нас никогда уже не простит. Даже когда узнает правду, все равно не простит. Больно. Как же больно. Меня будто вывернули наизнанку, а после свернули обратно, забыв положить что-то очень важное. Пустота. Одна сплошная пустота внутри. «Будь мужиком и сделай хоть что-то полезное!» Я похлопал себя по щекам и направился в отделение полиции. Они, разумеется, ничего не узнали. Даже после того, как я навел там шорох, пристронив парочку офицеров, они не особо горели желанием заниматься кражей. И тут даже дело не в самой краже, а в том, кого именно ограбили. Отец вселенной — обычный человек. Вот если бы на месте него был дракон, тогда да, тогда другое дело». «Лицемерные идиоты!» Я сжал руки в кулаки, перешагивая порог отделения. Завидев меня, все встали по стойке смирно. Я усмехнулся. «Леон? Эм... Капитан Рейн? Эм...» Начал мямлить парень. «Говори с ней, или у тебя рот кашей набит». «Да, он у себя» отчеканил сержант и выдохнул. Леон Рейн — лучшая столичная ищейка. Я давно его сманиваю перейти в департамент безопасности, но он все отнекивается. И, наверное, правильно делает. Без него полиция не распутает ни одного дела. Толкнув дверь, я вошел в жарко натопленный кабинет. Леон сидел за рабочим столом, видимо, карпя над отчетом. Над его темной головой мигала тусклая магическая лампа, отбрасывающая причудливые тени на стены и потолок. «Душно да у тебя?» Не нуждаясь в приглашении, я сел на жесткий табурет, иной более удобной мебели здесь не было. «Я ведь не дракон?» Не поднимая на меня взгляд, пробурчал капитан. «А на улице довольно холодно». Присмотревшись, я заметил, что волосы у него достаточно сырые. Значит, он только что вернулся. «Чем обязан?» «А ты не знаешь. Слышал, что первый дознаватель дал втык парочке офицеров. Защищаешь их?» Нет. Мужчина наконец отлип от бумажек и поднял на меня взгляд. «Я думаю, ты правильно сделал. Зря они делят горожан на своих и чужих. Перед законом все равны, и защищать мы обязаны всех, а не только избранных». «Ну так что? Есть варианты?» Я пододвинул бред ближе, в надежде услышать хоть что-то. Деловые партнеры, с которыми работал Роберт Эртон, найдены на другом конце страны. «Их уже допросили?» К сожалению, трупы не могут разговаривать. Пекла, выплюнул я. Их нашли вчера. Я просто еще не успел доложить об этом. А товар, у них ничего не было. Пара чемоданов шелка, какая-то посуда. По-видимому, они думали, что их отпустят, но. Мне кажется, они были лишь пешками в чужой игре. Тому, кто это сделал, свидетели не нужны. Странно, в голове не было ни единой зацепки. Тогда где все остальное? Я был на складе Эртонов, он огромен. Слышал, что часть эльфийских товаров всплыла вблизи оручьего района. Черный рынок, Леон кивнул. Но я бы не советовал появляться там первому дознавателю. Место крайне опасное и неприятное. Не впервой, мыкнул я и поднялся с места. Спасибо за очень ценную информацию. Развернувшись, я зашагал к выходу. Клаус! остановил меня Леон, Тебе-то это зачем? Я дал обещание. Это... личное. Дождь закончился, и на город опустился туман, словно застывший морозный дым, который изменил внешний облик столицы. Теперь улицы и переулки были скрыты под густой пеленой, а здания превратились в неясные силуэты, слепящие скупыми проблесками уличных фонарей. Подходящая погода, чтобы наведаться на Черный рынок. Боркнул я, выйдя из отделения полиции. Прохладный осенний ветер, насыщенный запахом увядающей листвы, проник вглубь легких и непривычно охладил внутренности. Дракон в кои-то веки перестал ёрзать и теперь молчал. Странно, но в Оручьем районе не проживали орки. Зато всякого варья, жуликов и беглых магов тут было хоть отбавляй. Такие люди есть в любом большом городе, и с этим ничего не поделаешь. Были рейды, и я лично в них участвовал. Переловил большую часть беглых темных магов. Но через какое-то время они появлялись вновь. Словно сырники, сколько ни выпалывай, они все равно лезут из всех щелей. Однако у любого хорошего дознавателя должны быть свои связи. Даже в таком месте. За время службы я сумел сдружиться, если здесь вообще уместно данное слово, с парочкой наименее опасных представителей урочего района. К одному такому человеку я и направился. После проливного дождя улицы здесь буквально тонули в грязи. Тесные переулки, по которым обычно шныряли заезжие торговцы контрабандой и воры, превратились в настоящую трясину. А мусор в перемешку с дождевой водой создал запах тлены и гниения, который проникал в каждый уголок округи. Место, как и сказал Леон, действительно малоприятное. Захудалая таверна, возле которой терлись десяток здоровенных мужиков, среди которых я почувствовал одного орка, показалась сразу за поворотом. Грязно-коричневые стены, впитавшие в себя жир, запах пота и чеснока, тусклое освещение чадящих свечей. Углы таверны были заняты азартными игроками, которые сосредоточенно сдвигали карты по старым деревянным столам. Возле дальней стены за одним из таких столиков, окруженный небритыми мужиками, восседал мой старый знакомый. «Господа!» Я загробастал свободный стул и бесцеремонно вклинился в их игру. «Добрый вечер!» Никто, разумеется, не сказал ни одного слова, кроме моего старого друга. Пекла закатил глаза лис. «Зачем ты здесь?» «Есть пара вопросов». Весьма красноречиво обведя взглядом стола людей, что за ним сидели, я продолжил. «Никто из вас, думаю, не против?» «Все тут же повставали со своих мест». «Твою мать, я выигрывал!» Мужчина раскрыл карты с четырьмя тузами. «Хочешь отказать своему другу в просьбе?» Усмехнулся я. Пекла, никакой ты мне не друг!» «Ну хорошо». Размяв пальцы, я принялся собирать разбросанные засаленные карты. «Давай сыграем». «Что ставишь?» Во взгляде Лиса загорелся огонёк азарта. Мое месячное жалование». «Что с меня?» Мужчина заилузил на стуле в предвкушении захватывающей игры, в которую он попытается облапошить первого дознавателя. Лис просто не умел играть честно. Но и я не так плох, как он думает. «Как я уже сказал, задам тебе пару вопросов. Ты ведь знаешь, кто не так давно обнес склад с эльфийским товаром». Лис почесал затылок. В нем боролись противоречивые чувства. С одной стороны, он знал, что разговор со мной, возможно, выйдет ему боком. С другой — нездоровый и такой пьянящий азарт обыграть и унизить целого дракона. Неужели испугался? Пришлось его немного подстегнуть. «Демоны тебя дирик Клаус!» Лис смачно сплюнул на пол. «Согласен. Только чур без твоих ментальных примочек». «Обижаешь?» Я протянул руку, которую мужчина с радостью пожал. Таверна наполнил звенящей тишиной, которую нарушало лишь сиплое дыхание толстяка, что застыл на пороге. Да и он довольно скоро затих. «Какое дело первому дознавателю до обыкновенного варья?» Лис заглянул в карты. Я внимательно следил за его реакцией. Улыбка краешками губ, дрогнувшая бровь, вздувшаяся венка на виске. все это могло сказать о состоянии его карт. Лиз держался и держался довольно хорошо, но это пока. Вполне возможно, варьё не такое уж и обыкновенное. Пожав плечами, я бросил взгляд на соседний столик. Мужчины, сидевшие за ним, не сводили с меня глаз. Все они были заметно напряжены. Однако среди них не было ни одного мага. Со мной им не тягаться, и они это хорошо знали. «Что же там необычного?» Лис снова взглянул на карты. «Я же свои не трогал, и это, несомненно, злило моего соперника. В деле замешаны не только маги, но и дракона, А это уже, сам знаешь, другой уровень». Лис цокнул языком и, вытащив из кармана старую трубку, принялся набивать ее ядрёным табаком. Нервничает. Донеслось откуда-то снизу. «Неужели не знал?» Я повел бровью и положил обе ладони на стол. «Почему ты не смотришь карты?» Процедил сквозь зубы лис и выдохнул изо рта едкий сизый дым. «А почему это тебя так волнует?» Повисла неловкая пауза, вследствие чего лис беспокойно заерзал на стуле. «Ставишь месячное жалование первого дознавателя и не смотришь карты? Ну, это как-то странно». «Думаешь, что тебе каким-то образом помогут твои товарищи?» «Нет, друг, этого не будет». «Никакой ты мне не друг!» — бросил Лис. Нервы его были на пределе. «Приходишь, когда тебе вздумается, задаешь вопросы». «Я бы уже давно мог засадить тебя в тюрьму, но не сделал этого». «Почему?» «Потому что я тебе нужен». «Верно, а я нужен тебе. Это взаимовыгодное сотрудничество». «Скажешь тоже. Называй как хочешь. Но мы необходимы друг другу». «Нет», — мужчина лихорадочно замотал головой. «Я теперь работаю с другими людьми. Можешь работать хоть с самим бесом». Мой голос звучал твердо, жестко, холодно. «Но даже несмотря на это, ты ответишь сегодня на все мои вопросы». Лис выпустил очередное облачко вонючего дыма и зажмурился. «Пекло!» — выплюнул он, бросив на стол две пары карт младшего разряда. «Ты выиграл!» Как играть с человеком, который не знает, что ему выпало? Ты прав? Никак. Ну, что у тебя там? Я с удовольствием поднял карты. Приятно было выигрывать. Даже так блефуя. Но в разы приятнее. Знать, когда тебе выпала наиболее выигрышная комбинация из всех. «Сокен сын! Лис прищурился. Как тебе удалось? Магия, да? Мы пожали друг другу руки. Никакой магии не было. Мне просто повезло. Ну да, так я и поверил. Мой вопрос, пора было заканчивать. На город уже давно опустилась ночь, а я еще ничего не выяснил. Расскажи все, что знаешь. Лис сделал глубокий вдох. На самом деле немного. Склад обнесли, но это были не наши. Парочка магов. Насчет драконов не знаю, тут я врать не буду. Мужчина затянулся табаком. Эльфийский товар коробки, ящики. Никогда столько не видел. «Маги. Кто это был?» «Точно не местные. Не столица. столицы. Прежде здесь я их не видел. У одного фамилия Райт, а звали... М -м -м. Кажется, Энтони. У второго Ривс, Имени не помню. Оба иллюзионисты». «Иллюзионисты?» «Ну... Эти. Маги иллюзий. Вели себя очень нервно, беспокойно. Я бы даже сказал, непрофессионально. Одним словом, они никогда прежде не занимались подобным». «Но не это самое смешное!» Лис усмехнулся, после чего бросил взгляд в сторону. «Продолжай». Я с жадностью впитывал и запоминал информацию, совершенно не замечая того, что творится у меня за спиной. За все эти ящики они попросили всего несколько золотых, хотя товара там на сотни тысяч. Он будто им был не нужен. Тогда зачем воровать? Странно. Да уж, я прокинулся на спинку стула. История и правда была странной. Возможно, Селена права, ее отца действительно решили подставить. Только кому это нужно? Красный дракон. Мысль стрельнула в голове, но я не успел ее развить, так как в таверне началось какое-то подозрительное шебуршание.